Глава 3 Погребение – повод ко вторичному рождению. Весной 1832 года Париж кипел и был готов к революционному взрыву, хотя три месяца без перерыва холера леденила умы и наложила на них мрачный покров спокойствия. Великий город, как мы уже говорили, в это время походил на заряженную пушку, для которой бывает достаточно одной искры, чтобы она выстрелила. Этой искрой для Парижа оказалась смерть генерала Ламарка в июне 1832 года. Генерал Ламарк был человеком действия и славы. Последовательно при империи и при реставрации он обнаружил соответствовавшее каждый из этих двух эпох двойное мужество. Мужество на поле сражения и мужество на трибуне. Он был также красноречив при реставрации, как был храбр при империи. В его слове чувствовался меч. Как его предшественник Фуа, он высоко держал знамя свободы, как некогда боевое знамя. Он заседал в палате между левыми и крайне левыми. Он был любим народом за то, что пошел навстречу будущему. Он был любим толпою за то, что добросовестно служил императору. Он был вместе с графами Жераром и Друо, одним из преданных маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года возмущали его как личное оскорбление. Он открыто ненавидел Веллингтона, что очень нравилось толпе, и в течение 17 лет, почти не обращая внимания на промежуточные события, величественно хранил в себе печаль о Ватерлоу. В свой последний час на смертном одре он прижимал к груди шпагу, поднесенную ему офицерами 100 дней. Наполеон умер со словами «Армия», аламарк со словом «отечество». Смерть Ламарка, заранее предвиденная, страшила народ как утрата, а правительство как возможный повод к смуте. Эта смерть была горем. Как все, что горько, горе может превратиться в возмущение. Так и случилось. Еще накануне и утром, 5 июня, в день, назначенный для погребения Ламарка, в Сент-Антуанское предместье, где должно было пройти погребальное шествие, приняло устрашающий вид. Густонаселенная сеть улиц этого предместия наполнилась каким-то странным шумом. Все вооружались кто как мог. Столяры захватили стальные гребни верстаков, чтобы пробивать двери. Один даже смастерил себе кинжал из костыля, сломав конец и наточив обломок. Другой в нетерпении, ожидая атаки, спал, не раздеваясь подряд три ночи. Плотник по имени Ламбье встретил товарища, который у него спросил, «Куда идешь?» «Да вот нет оружия. Иду на лесной склад за циркулем». «Зачем он тебе?» «Не знаю еще», — отвечал ломбие Человек по фамилии Жакелин подходил к прохожим рабочим со словами. «Вступай-ка и ты». Он разливал вино на 10 су и спрашивал, «Работа есть?» нет Ступай к Фиспьеру меж Шарокской и Монтрейльской заставами. Там тебе будет работа. У Фиспьера найдены были патроны и ружья. Вожди, словно почтальона, разносили призывы своим сторонникам. У Бартеллами блистронные заставы, у Капеля, у Птишапо посетителей серьезно глядя говорили. «Где твой пистолет?» «Под блузой, за пазухой». «А твой?» «Под сорочкой». На улице... Треверсиер перед мастерской Роланой во дворе Мезон-Брюле перед мастерской Берние толпился, перешептываясь народ Среди толпы бросался в глаза пылкостью мово рабочий, нигде не служивший больше недели. Хозяева отказывали ему, так как его не переспоришь в разговоре. мово был убит на следующий день на баррикаде в улице Мениль-Монтан. Прето, которого постигла та же участь, Поддерживал Мавой и на вопрос «Какая твоя цель?» отвечал «Революция». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, дожидались ле революционера, уполномоченного предместия Сен-Марс. Паролями обменивались почти у всех на виду. И вот 5 июня попеременно, то при дождливой, то при солнечной погоде, погребальная процессия генерала Ламарка прошла по Парижу с обычной военной торжественностью, усиленный известными предосторожностями. За гробом шли два батальона с затянутыми черным крепом, барабанами и опущенными вниз ружьями. За ними двигалось 10 тысяч человек национальной гвардии с саблями на боку, далее следовали батареи той же гвардии. Катафалк везли молодые люди. Непосредственно за катафалком следовали офицеры из дома инвалидов, неся лавровые ветви. Шествие сопровождалось несметными, пестрыми, волнующимися толпами народа, в числе которых находились члены общества друзей народа, воспитанники школ правоведения, медицинской и прочих учебных заведений, выходцы всех наций и многие другие. Виднелись знамена испанские, итальянские, немецкие, польские и всевозможные флаги. Тут были дети, опоясанные зелеными ветвями, каменотесы и плотники – Типографщики, резко выделявшиеся своими бумажными колпаками. Шли подвое, потрое, кричали, размахивали, кто палками, кто и саблями. Шли беспорядочной массой, но, тем не менее, единодушно. Шли то колоннами, то вперемешку. Отдельные группы выбирали себе вожаков. Какой-то человек, вооруженный парой пистолетов, пропуская мимо себя шествие, как будто производил смотр проходившим перед ним толпом. На боковых аллеях бульваров На деревьях, на балконах, на окнах, на крышах домов, словом, всюду кипело море мужских, женских и детских голов. Взоры всех были полны беспокойства и страха. Вооруженная толпа двигалась, невооруженная смотрела. Правительство со своей стороны наблюдало и, наблюдая, держало наготове меч. На площади Людовика XV можно было видеть, полностью готовые к выступлению, с заряженными мушкетами и с полными патронташами, четыре эскадрона карабинеров верхом и с трубачами впереди. В Латинском квартале и в Ботаническом саду стояла муниципальная стража, расположенная отрядами на смежных улицах, на винном рынке находился эскадрон драгун, на Огревской площади половина 12-го полка легкой кавалерии, у Бастилии другая половина того же полка, у целестинцев был расположен 5-й драгунский полк, Луврский двор, был заполнен артиллерией. остальные войска оставались в казармах, готовые выступить по первому приказу. Кроме того, были войска и в окрестностях Парижа. Встревоженная власть в виду грозной толпы держала наготове 24 тысячи человек войска в городе и 30 тысяч в окрестностях. В процессе циркулировали различные слухи. шли толки о происках легитимистов, о герцоге которого Бог осудил на смерть, как раз в ту минуту, когда толпа предназначала его на императорский трон. Какая-то личность, оставшаяся неизвестной, сообщила толпе, что в условленный час два подкупленных подмастерья откроют ей двери оружейного завода. На лицах большинства преобладало выражение восторга с примесью удрученности. Вместе с тем в этой толпе... Волнуемые такими сильными, но благородными чувствами виднелись и лица злодеев, в гнусных чертах которых так и было написано «Будем грабить». Есть движения, которые баламутят самое дно болот и выбрасывают на поверхность тучи гнилостных осадков. Шествие двигалось с лихорадочной медленностью от дома умершего по бульварам до Бастилии. Временами шел дождь, но это не обескураживало толпу. Произошло несколько инцидентов. Обнесли гроб вокруг вандомской колонны, бросали камни в герцога Фитц-Джемса, появившегося на балконе с покрытой головой. С одного из народных знамен сорвали гальского петуха и втоптали его в грязь, ранили ударом сабли полицейского у ворот Сен-Мартена. Один офицер 12-го полка легкой кавалерии закричал «Я за республику!». Когда пришли студенты политехнической школы, которых власти не допускали на демонстрацию, внезапно раздались крики «Да здравствует республика!». Путь шествия сопровождался всевозможными криками. У Бастилии к процессии присоединились длинные вереницы любопытных со зловещими лицами. Началось бурление страшно закипавшей толпы. Слышно было, как один человек говорил другому «Видишь вон того с рыжей бородкой? Это тот, который объявит, когда нужно будет стрелять». Кажется, это же самая рыжая бородка принимала участие того же характера в другом мятеже, в деле Кенниссе. Похоронное шествие миновало Бастилию, проследовало вдоль канала, перешло через Малый мост и достигло Аустерлицкого моста. Там оно остановилось. В эту минуту вся громадная толпа с высоты птичьего полета имела вид Исполинской кометы, голова которой касалась названного моста, хвост — тянулся от набережной Бурдон вплоть до ворот Сен-Мартен, задевая по пути и площадь Бастилии. Вокруг гроба образовалось пустое пространство. Толпа притихла. Лафаэт возвысил голос и простился с ламарком. Это была глубоко трогательная минута. Все головы обнажились, все сердца забились. Вдруг какой-то человек, сидя верхом на лошади, весь в черном, появился в середине круга с красным знаменем, Некоторые говорят, что он явился с пикой, увенчанный красным колпаком. лафает отвернулся. Эксельман покинул процессию. Красное знамя подняло бурю и скрылось в ней. От бульвара Бурдон вплоть до Остерлицкого моста зашумели народные волны. Вся окрестность дрожала от двух могучих криков «Ламарка в пантеон! лафаета в ратушу!» Молодежь при восклицаниях толпы запряглась в дроге и повезла тело Ламарка через Аустерлицкий мост, алафаета Лафайета – в фиакре по Марландской набережной. В толпе, окружавшей и приветствовавшей лафаета многие указывали друг другу на одного немца, которого звали Людвиг Снидер, и который впоследствии умер столетним стариком. Он участвовал в войне 1776 года, сражался при Вашингтоне в Трентоне и при лафаете в Брэндивайне. Между тем на левом берегу тронулась муниципальная кавалерия и загородила мост, а на правом вышли от целистинцев драгуны и развернулись вдоль Марландской набережной. Те, которые везли Файета, неожиданно столкнулись с ними на повороте набережной и крикнули «Драгуны!». Последние молча двигались шагом с пистолетами в кобурах, с саблями в ножнах и карабинами за спиной, с видом мрачного ожидания. В шагах в двухстах от Малого моста драгуны остановились. Когда до них добрался Фиакар с лафаетом они расступились и пропустили его, потом снова сомкнули ряды. В эту минуту народ и драгуны слились в одно целое. Женщины в ужасе бросились бежать. Что произошло в эту роковую минуту, точно никто не мог бы сказать. Это был один из тех моментов, когда сталкиваются две тучи. Одни рассказывают, что толчком к началу дела послужил трубный сигнал к атаке, раздавшийся со стороны арсенала, а другие — удар кинжалом, нанесённый мальчиком драгуну. Несомненно только то, что вдруг грянуло одновременно три выстрела. Одним убило эскадронного командира Шоле, другим глухую старуху, запиравшую своё окно, выходившее на улицу контрскарб, а третьим опалило одному офицеру Эпполет. Какая-то женщина закричала «Слишком уж рано начинают». Вдруг на противоположной стороне Марландской набережной показался драгунский эскадрон, во весь опор мчавшийся из казарм по улице Бассом-Пьер и по бульвару Бурдон, энергично прокладывая себе путь в толпе. Начало было положено. Буря разряжается, камни летят градом, Грохочет ружейная пальба, многие бросаются с набережной в воду и переправляются вплавь через маленький рукав сены, ныне засыпанный Лесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной цитадели, уже ощетинились сражающимися, которые вырывают шесты, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодежь, оттесняемая назад, опрометью бежит с гробом Ламарка через Аустерлицкий мост, отбиваясь от муниципальной гвардии. Прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассеивается по всем направлениям, шум бойни разносится по всем четырем концам Парижа, кричат к оружию, бегут, спотыкаются, прячутся, защищаются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.